Глава 8 Ситуация у нас не слишком веселая. Итоги рейда к укрепрайону Кивов совершенно не радуют. Погибли лейтенант Шага и капитан Пряхов. Поспешно убыли обратно в столицу Волынский и Якушев. И не вполне понятно, кто теперь приедет на их место. Потрачены почти все модифицированные боеприпасы. И теперь нам с Шелой и Ло предстоит убить пару дней просто на восполнение их запаса. Израсходовано немало современных снарядов к пушкам Крокодила и второго боевого робота Кибов, который вообще брать неоткуда. И что печально, все эти потери и проблемы ни на шаг не приблизили нас к цели, а скорее отдалили от нее. Наземные сооружения, верхние подземные ярусы и укреп района Кибов мы, конечно, уничтожили, что можно было бы считать хоть каким-то нашим достижением, если бы не одно «но». Посмотреть на развалина укрепа заявились големы и роботы-разведчики со всей округи. И столкнувшись на относительно небольшой территории, они, само собой, устроили там небольшую войну. Конечно, рано или поздно она прекратится, но пока эту местность нельзя назвать безопасной, и нам снова придется разъяснять местным тварям, кто в лесу хозяин. Увы, совершенно не факт, что управляющие конструкты и вычислители ближайших укрепрайонов легко согласятся с тем, что теперь эта местность наша. Они уже убедились, что нас вполне можно, если и не уничтожить, то хотя бы заставить отступить. Теперь нам предстоит снова доказывать обитателям Каиновой чаще что это был не их закономерный успех, а всего лишь случайное стечение обстоятельств. И делать это придется максимально убедительно. развалины укреп района Кибов нам в любом случае надо взять под контроль. На его нижних ярусах все еще заблокированы два легких шагающих танка, которые нам очень нужны, и тянуть их захватом точно не стоит. Там внизу уцелели не только два боевых робота, но и какое-то количество ремдронов, Так что разбор обломков, заваливших выходы на поверхность, исключительно дело времени, причем не очень большого. Если шагающие танки выберутся наверх, их вычислители вряд ли обрадуются бегающим вокруг и висящим в воздухе разведчикам из соседних укрепов. Не нужно быть великим пророком или морфом, способным видеть будущее, чтобы предсказать, что будет дальше. Шагающие танки, конечно, сожгут какое-то количество незваных гостей, но потом они попадут под ракетно-артиллерийский удар и, Или им прилетит несколько накачанных скрытой силой подарков из ближайших укрепрайонов тайкунов. А скорее всего, они получат и то, и другое одновременно, с более чем очевидным результатом. В общем, грустить особо некогда. Приходится сильно торопиться, так что мы с Ло и Шеллой практически не вылезаем из мастерской Кана, как на конвейере штампуя модифицированные боеприпасы. К сожалению, делать это в непрерывном режиме невозможно. Приходится периодически отдыхать, Во время одного из таких перерывов к нам заходит топор Я сижу спиной к двери, а вот Ло сразу видит сходящего тайкуна, ее глаза становятся круглыми и большими, а брови удивленно поднимаются вверх. Разворачиваюсь к артефактору и с трудом удерживаюсь от того, чтобы скопировать выражение лица десантницы. зрелище действительно неординарны. На плече улыбающегося топора с деловым видом выседает здоровенная летучая мышь, размером с не очень крупную кошку. Ведет себя зверушка абсолютно спокойно, с любопытством оглядывая нас своими глазами бусинами, а точнее двумя кристаллами из горного хрусталя со сложной огранкой. Хрусталь, помнится, в закупочных списках топара был, и Савва Матвеев нам его поставлял. Глаза, конечно, выдают в этом создании голема, но в остальном он выглядит почти как настоящая летучая мышь, только раскормленная до совершенно неприличных размеров. Даже крылья расправляет очень натурально, будто потягивается. «Это еще кто?» – настороженно спрашивает Ло. Не то чтобы десантница не доверяет Топару, но годы тренировок прочно вбили в ее сознание, что любой голем – это либо боевая тварь, либо аналог снаряда или ракеты, либо вражеский разведчик. Конечно, последние месяцы во многом изменили ее отношение к магическим созданиям, но прочно засевшие в мозгу условные рефлексы не так просто оттуда вытравить. «Знакомьтесь!» – улыбается Топар. «Это Страш-М!» Прототип мобильного ментального щита. Помните, я обещал попробовать решить проблему защиты обычных людей от ментальных воздействий? Собственно, это первый пока единственный действующий образец, способный по приказу своего хозяина Морфа взять под защиту человека, не владеющего управлением скрытой силой. голем будет прикрывать его от ментальных атак и даже выполнять небольшой набор голосовых команд. Конечно, абсолютной защиты он не даст, Но от воздействие сравнительно невысокой интенсивности защитить человека вполне способен. Конечно, многое зависит от дистанции и качества фокусировки ментального удара, но базовую защиту Страж обеспечит. Правда, для этого ему придется все время находиться рядом с прикрываемым объектом. А Морфу он поможет? Интересуюсь у тайкуна. В какой-то мере. Но Морф может воспользоваться и более простой защитой, силовым щитом или специализированным амулетом против ментальных атак все это помогает не абсолютно хотя хороший конструкт способен значительно снизить воздействие что-то нам все это не слишком помогло против умения полковника волынского негромко возражает шелла да и вам топор тоже хотя у вас то наверняка нужный амулет есть как оказалось личным способностям земных морфов вообще трудно противостоять без всякого энтузиазма отвечает тайкун они для всех нас стали очень неприятным сюрпризом а тут еще и ментальной магия которые в принципе не просто бороться одно хорошо морфов с подобными умениями не так уж и много а такие способности как у волынского вообще крайне редки если не уникальны то есть нам бы ваш страшний помог уточняет ло скажем так он бы несколько снизил эффективность воздействия насколько сильно конкретно этот прототип процентов на десять не густо разочарованно отвечает десантница перед вами экспериментальный образец «До ним еще предстоит работать и работать», — спокойно поясняет топар. «А почему именно летучая мышь?» — задаю я тайку, но с самого начала вертящийся у меня на языке вопрос. «Ну, на лице топара появляется легкая улыбка. Насколько я успел выяснить, местный фраклор приписывает этим существам разные мистические свойства, связанные с магией и волшебством. Так зачем разочаровывать будущих пользователей? Голем ведь предназначен для уроженцев земли». Вот я и решил, что такой внешний вид будет вполне соответствовать их ожиданиям. Насчет местных не знаю. С интересом рассматривая стража, произносит Шелла. А я бы такую зверушку себе тоже завела. Если, конечно, она научится более эффективно отражать ментальные атаки. Так я во многом поэтому и пришел к вам с настолько сырым прототипом. У меня есть кое-какие мысли, как улучшить его характеристики. Но в этом мне потребуется ваша помощь. И чем мы можем помочь? Во взгляде Ло я вижу огонек любопытства. Точного ответа у меня нет, разводит руками топор. Но я ведь среди нас не единственный артефактор, и, судя по всему, даже не самый сильный. Если бы мы сейчас находились в пространстве Державы, барон Белов уже получил бы статус высшего адепта в сфере артефакторики. Так что, Сергей, я буду рад, если ты примешь участие в доработке стража. Но поскольку работаешь ты, как правило, не один, моя просьба распространяется еще и на Шеллу и Ло. «А я могу чем-то помочь?» – спрашивает кан которому явно не хочется оставаться в стороне от интересного эксперимента. «Это уже Сергею решать», – пожимает плечами тайкун. «Все, что касается нестандартных методов работы со скрытой силой, исключительно его тема». «Пока Страж – это классический голем, управляемый низкоуровневым демоном. Но что с ним в итоге сделает Сергей, я не возьмусь даже предполагать. Прямо сейчас мы в любом случае не сможем этим заняться». Я киваю на нас груду пулеметных патронов и снарядов к трофейной автоматической пушке. «Надеюсь, в предстоящей операции нам хватит стандартной ментальной защиты. Но сразу после этого мы обязательно вернемся к вашей идее. Вы, топор, создали очень симпатичного зверька, причем с более чем интересными талантами. Пока, правда, больше потенциальными. Было бы странно не попытаться довести этот эксперимент до логического завершения». Сегодня в Каиновой чаще неспокойно. Впрочем, как и в предыдущие несколько дней. События вокруг разгромленного укрепрайона Кибов нарушили местную техногенно-магическую экосистему, заставив здешних обитателей проявить повышенную активность в попытках растащить по своим нормам все полезное, что осталось в руинах наземных сооружений укрепа и на местах гибели големов. На этот раз мы действуем намного осторожней. Продвигаемся медленно и только после тщательной проверки местности не только летающими разведчиками Кана и Топара, но и модифицированным сканером трофейного дрона. При этом флангам и тылу уделяем не меньше внимания, чем основному направлению движения. На самом деле такие предосторожности, скорее всего, излишни, но получить еще один провал никто из нас не хочет. Возможно, стоило бы дождаться, пока в интересующем нас районе все более-менее успокоятся. Но очередное сканирование руин крепок Кибов показало, что уцелевшие на нижних ярусах ремдроны уже почти закончили расчистку проходов на поверхность для шагающих танков. Давать им выбраться из подземелья раньше времени точно не следует, так что нам пришлось сдвинуть сроки начала операции. Правда, сейчас мы направляемся не к разрушенному укрепрайону. Вмешательство группы майора Якушева подпортило наш имидж в глазах искусственных интеллектов соседних укрепов, и теперь статус-кво необходимо восстановить. Вычислители и управляющие конструкты чужих перестали считать нас слишком сильным врагом, нападать на которого не следует ни при каких обстоятельствах. Так что прежде чем вернуться к основной цели, нам придется продемонстрировать им ошибочность этих выводов. В качестве жертвы, призванной своим печальным примером показать окружающим всю глубину их заблуждений, мы выбрали укреп тайкунов. Тот самый, чей удар по группе майора Якушева привел к гибели двух офицеров императорской тайной службы. С точки зрения достижения цели нам без разницы, какой из соседних укрепрайонов помножить на 0 Так что в какой-то мере это, конечно, месть, хотя мстить бездушному искусственному интеллекту так себе затея. И все же для нас это имеет некое символическое значение. Мы по-прежнему не торопимся, тщательно просеивая сканерами все вокруг. В остальном же процедура стандартная. Занимаем подготовленную ремдронами позицию, размещаем в укрытиях роботов, И топор создает 8 злых фантомов, немедленно бросающихся в атаку на укрепрайон тайкунов. На этот раз в бой идут призраки средних шагающих танков имперских времен. Каждый раз артефактор старается использовать новые образы и немного разное количество атакующих, чтобы избежать излишней стереотипности наших действий. Стрелять мы и противник начинаем одновременно. Огневые точки укрепа бьют по фантомам, а наши роботы по позициям тайкунов. Снарядов мы не жалеем. Результат должен быть быстрым и максимально впечатляющим. Для этого этапа операции я специально подготовил новый вид боеприпасов со светошумовыми эффектами. Примерно треть скрытой силы, закачанной в каждый десятый снаряд, расходуется не на пробитие силовой защиты и усиленной магии брони, а на создание у внешних наблюдателей впечатления, что по укрепу тайкунов приложили чем-то столь мощным, что вспышки и взрывы видны и слышны на десятки километров вокруг. Похоже, я немного перестарался. Если бы окна цехов и казарм в лагере наших гостей заранее не закрыли ставнями, боюсь, стекла в них пришлось бы менять. Вид у бункеров и огневых точек тайконов бывает очень разный. В данном случае это приземистые ребристые купола, чем-то напоминающие невысокие расползшиеся вширь термитники, выращенные из некой желтовато-серой субстанции. Естественно, они прячутся под пологами скрытности, но летающие големы-топары позволяют мне рассмотреть их во всех деталях. Само собой видят их и систему управления огнем наших роботов, так что цели практически мгновенно исчезают в море огня, и ответные залпы сразу прекращаются. Даже фантомы, запрограммированные на имитацию взрывов после нескольких прямых попаданий, не все успевают погибнуть своей театральной смертью. Сегодня мы не стремимся сохранить подземные ярусы бункеров целыми, за исключением одного – того, где находится управляющий конструкт укрепрайона. Да и с ним мы особо не церемонимся. Как только стихает грохот взрывов, из укрытий появляются на шерем дроны и инженерные големы. Под прикрытием боевых роботов они устремляются к дымящимся развалинам укрепрайона. В воздухе еще висят облака дыма и пыли. Что-то продолжает активно гореть и даже взрываться, но силовые щиты роботов достаточно надежно держат удары случайных осколков, так что раскопкам это не мешает. «Наблюдаю взлет двух дронов-разведчиков и трех летающих големов из соседних укрепрайонов», — докладывает Кант. «Дистанция 3-4 километра. Более никакой реакции со стороны соседей не фиксирую. Наши действия!» «Пока не трогаем», — отвечаю инженеру. «При сокращении дистанции до 2 километров уничтожаем». «Принято». «Сжечь нам в итоге приходится только одного голема. Остальные разведчики быстро понимают намек и успевают тихо исчезнуть с горизонта. Судя по всему, главная задача этого этапа операции успешно выполнена». Нас снова считают слишком опасными противниками, чтобы вступать с нами в открытое противостояние. Если, конечно, мы не вторгаемся на территорию, которую управляющий конструкт или вычислитель укрепрайона считает своей. Ремдроны и наземные големы топара справляются с поставленной задачей довольно быстро, и уже минут через десять артефактор держит в руках довольно крупный конструкт странной неправильной формы. На привычные мне жезлы, амулеты и прочие шары или кубы тайкунов этот трофей совершенно не похож. В целом он напоминает неровный толстый цилиндр длиной около метра, местами гладкий, но в основном изобилующий впадинами и выступами сложных очертаний. «Управляющий конструкт высшего ранга», — поясняет топор, — «очень дорогая штука, даже по нашим понятиям. Их способна собирать только некоторые школы книжников, но чаще этим занимаются целые кланы, объединяющие разные школы». «Серьезная штука», — звучит в моем ухе голос Кана. Состав у него интересный. Кто-то уж не ожидал увидеть в артефакте иншеров, да еще таком старом, вставки из осместного иридия. Материалы, примененные для создания артефакта, действительно весьма разнообразны. Не знаю, как выглядит осместный иридий, но мне хватает и множества элементов из серебра, золота, разноцветных кристаллов и камней с очень хитрой огранкой. Местами проглядывают темные и светлые вставки из незнакомых пород дерева. Кажется, встречается и какая-то керамика, но тут я могу и ошибаться. Сразу чувствуется, что артефакт очень сложный и многофункциональный, и уж наверняка управляет им демон высшего ранга. Вернее, управлял, поскольку конструкт, судя по всему, безнадежно мертв. Некоторые его элементы исковерканы или вообще отсутствуют, а в местах где они раньше были, торчат три довольно крупных зазубренных осколка, причем, похоже, медных. Странно, что артефакт вообще не разнесло на части. Видимо, закачанная в него скрытая силы придала ему дополнительную прочность. Захватывать управляющий конструкт этого укрепа в неповрежденном виде мы особо не стремились, но изъять его из руин все же стоило. Для него найдется достойное применение. Задерживаться около уничтоженного укрепрайона мы не собираемся. Судя по реакции остальных обитателей Каиновой чащи, мстить за ликвидированного конкурента нам никто не собирается. А значит, теперь можно без серьезных помех заняться шагающими танками, Из разгромленного несколько дней назад укрепа Кибов. Вряд ли прямо сейчас кто-то рискнет нам в этом помешать. К разрушенному укрепрайону мы прибываем как раз вовремя. Ремдроны, уцелевшие на его нижних ярусах, уже заканчивают расчистку завалов и прокладку проходов на поверхность. Нам даже не приходится им помогать. Разведчики, прибывшие сюда из соседних укрепов, тихо исчезли со сцены еще до нашего появления. Складывать 2 и два вычислители и управляющие конструкты времен чужой войны вполне умеют. Так что осознание, чья это теперь территория, пришло к ним достаточно быстро. А вот у шагающих танков, скрытых под завалами, особого выбора нет. Мы вторглись на их территорию, и, безусловно, и программные директивы гонят боевых роботов восстанавливать над ней контроль». «На поверхности цели появятся с разницей примерно в 10 минут», — сообщает Кан. «Я очень сомневаюсь, что мы справимся с первым танком до того, как наверх выберется второй. К тому же нельзя исключать, что вычислителю укрепа решит скоординировать их действия, и они выйдут из своих нор одновременно». «Такой расклад нас не слишком устраивает. Если шагающие танки действительно покинут бункер одновременно, нам не останется ничего другого, кроме как уничтожить один из них, что в мои планы не входит». «У меня ведь уже есть для этих машин два потенциальных пилота. Один не очень сильный морф и один обычный человек». «Ло, мы можем аккуратно завалить один из тоннелей, не повредив при этом шагающий танк?» спрашивает десантницу. «Сделаем», — кивает Ло. «Эти машины не так просто повредить, если не стрелять в них чем-то убойным. Даже если танк завалит обломками пластобетона, ничего ему не будет. Только надо сначала помехами всю связь задавить». «Кан прав. Нам совсем не нужно, чтобы они действовали скоординированно. А то завалим один тоннель, а из второго так никто и не вылезет, пока ремдроны не восстановят первый, или не прокопают проход между ангарами, чтобы оба танка могли выбраться через уцелевший проход». «Задачу понял», — отзывается на общем канале Кан, «и я вижу, как два летающих разведчика быстро снижаются над развалинами у крепрайона Кибов». «Связь подавлена. Можете приступать». Земля слегка вздрагивает, а до нас доносится грохот взрыва. Одного попадания модифицированного снаряда вполне хватает, чтобы обрушить не слишком прочный свод тоннеля, еще не до конца укрепленного ремонтными роботами. Точка подрыва выбрана очень удачно, и танк под завал не попадает. А вот одному рем-дрона не везет, и он оказывается погребенным под грудой пластобетонных обломков. То, что происходит под землей, мы видим на развернутой в убежище тактической голограмме. Трофейный дрон-разведчик непрерывно передает нам картинку со своего сканера. Оставшись без связи и руководящих указаний, рем-дроны и шагающий танк в уцелевшем тоннеле продолжают выполнять последние полученные приказы. Первый заканчивает расчищать выход на поверхность, а второй готовится подняться наверх и, наконец-то, разобраться с теми, кто устроил на его территории этот полный беспредел. «Зашевелился», — комментирует действие противника Ло. «Сергей, как настрой?» Это не диск-разведчик, с ним наверняка будет намного сложнее. Не попробуем, не узнаем. Я слегка пожимаю плечами. Полной уверенности в успехе у меня нет, но если бы шансы казались мне совсем уж низкими, я бы вряд ли стал предлагать такой план. На поверхность поднялся ремдрон, сообщает скан Интересное решение. Роботов-разведчиков укрепи не осталось, но кто-то должен высунуться наверх первым, и лучше, если это будет не самая ценная боевая единица. «Вполне разумно». «Не стреляем?» — спрашивает Ло. «Пусть побегает», — соглашаюсь с десантницей. «Нашу позицию он вряд ли обнаружит, если только случайно наткнется». «Есть вариант немного поторопить основного фигуранта», — с легкой усмешкой предлагает топар «Я могу создать пару призраков, чего-нибудь небольшого, с чем шагающий танк однозначно справится. А вот ремонтному дрону такая встреча явно не понравится». «Было бы неплохо», — кивает Ло. — Не очень хочется ждать, пока ремонтнику надоест изображать из себя разведчика. — Сейчас все будет, — кивает тайкун и берет руку жезл с гроздью розовато-сиреневых кристаллов на навершии. Чуть приподнявшись над брустером нашего укрытия, он направляет конструкт на случайно выбранный участок местности. В полутора сотнях метров от нас, между обугленными обломками древесных стволов, материализуется из воздуха пара небольших големов. Не то чтобы совсем мелких, но и не особо впечатляющих примерно со средних размеров собаку. Правда, кроме размера собак они ничем не напоминают. Скорее уж, это какие-то ящеры, только с хвостами, загнутыми вверх и вперед, как у скорпионов. Из кончиков этих хвостов в любой момент может сорваться рой небольших светящихся шариков, стабилизированной плазмы. Знаю этих тварей, видел одну такую издалека. Хорошо, что я вовремя успел убраться с ее пути. Повезло, конечно. Она в тот момент была занята чем-то более важным, чем охота, за неосторожно забредшим в змеиный лес подростком Потому я и знаю про плазменные шарики. Шарахнула эта дрянь разок по кому-то менее везучему, чем я. Рассмотреть ее в деталях у меня тогда, само собой, не получилось, но уж слишком узнаваемый этого голема силуэт, не ошибешься. Фантомы имитируют применение пологов скрытности, но плотность маскировки у них довольно низкая, и ремдрон их почти сразу замечает. Желание продолжать неспешную прогулку по выжженной и усеянной воронками местности у него сразу куда-то исчезает, и сам он почти мгновенно скрывается под землей. Не иначе побежал жаловаться своему боевому собрату на наглых засланцев из соседних укрепов. Засевший в тоннеле легкий шагающий танк реагирует на угрозу вполне ожидаемо. У него наконец-то появились конкретные цели, и он устремляется наверх, чтобы разобраться с ними в честной и бескомпромиссной борьбе. Увы, с честностью в нашей игре все совсем не так хорошо, как некоторым хотелось бы. Цель на поверхности, сосредоточенно произносит Ло. Сергей, твой выход. Танк, я вижу, хорошо. Он метрах в трехстах от нас. Деревьев вокруг почти не осталось. Не считать же за них расщепленные обгорелые пни, которые практически не закрывают обзор. Маскировка у боевого робота имперских времен неплохая. Я бы даже сказал хорошая маскировка, но только по местным понятиям. Наши сканеры пробивают ее без особых усилий, причем вычислитель танка этого даже не замечает. «Наблюдаю летающий дрон-разведчик», — докладывает скан «Держится в четырех километрах от вас. Не приближается, но и не уходит. По здешним меркам у него очень хорошее маскировочное поле. Прибыл, судя по всему, из того укрепа, который чуть не сбил наш трофейный дрон». «Не до него сейчас», — отмахивается Ло. «Пусть летает. Сунется ближе, сбивай». «Принято». начали Негромко говорю я Ло и Шелли, выбрасывая из головы все посторонние мысли. Эту же команду дублирует демону, одновременно направляя жезл в сторону хищно присевшего на все шесть уставчатых конечностей робота. Пару раз выстрелить по фантомам танк все-таки успевает. Однако почти сразу после этого судьба небольших разведывательных големов совершенно перестает его интересовать. У него внезапно появляются намного более серьезные проблемы. Жезл помогает мне сфокусировать на работе поток скрытой силы, и я привычным усилием загоняю организм в режим обостренного восприятия. Погружение в состояние вихревого скачка дается мне с каждым разом все легче, но его поддержание по-прежнему забирает немало сил. Времени на раскачку я себе не даю и сразу обрушиваю на противника весь поток хлынувшего меня скрытой силы. Однако только одной грубой мощью нужного результата не достичь. Льющийся через меня энергетический поток нужно правильно структурировать, чем я и занимаюсь, пытаясь представить себя шестиногим бронированным монстриком, только что выбравшимся из подземелий. Моя задача – полностью отождествить себя с этим бездушным механизмом, видеть его глазами-сканерами, думать, как его вычислитель, и постепенно парализовать его волю к исполнению безусловных директив, а сами эти директивы размыть и сделать мутными, неопределенными и противоречащими самим себе. Непростая задачка, особенно с учетом того, что вычислитель у шагающего танка на порядок сложнее, чем у диска разведчика и защищен от внешних воздействий тоже намного лучше. Искусственный интеллект робота активно сопротивляется воздействию. Его главная проблема — непонимание природы атаки. Постоянно действующие подпрограммы самотестирования бьют тревогу. Сообщая вычислителю, что базовые структуры алгоритмов начинают разрушаться, а в искусственных нейронных сетях возникает медленный, но крайне опасный дрейф весовых коэффициентов, чего вообще-то быть просто не может. Причина происходящего остается для вычислителей неясной, а перезагрузка пораженных кластеров и их восстановление с резервных носителей помогают лишь ненадолго. К тому же эти операции требуют времени, которого у вычислителей нет. Процесс распада управляющего танком псевдоразума идет быстрее, чем восстановление его отдельных частей, наиболее пострадавших от неустановленного внешнего воздействия. И все же сопротивляется этот противник намного сильнее, чем диск-разведчик, а мои силы далеко не безграничны, даже с учетом помощи Шелла и Ло. Жезл моей правой руки начинает неприятно вибрировать, а браслет налево ощутимо нагревается. Скорее всего, это не физические, а фантомные ощущения. Видимо, так на происходящее реагирует моя нервная система. Как бы то ни было, появление этих симптомов свидетельствует о том, что мои возможности близки к своему пределу. «Долго не продержусь», — напряженно шепчет мне в ухо Шелла. «Охотник, добивай его уже, иначе я опять вырублюсь», — более жестко комментирует свое состояние Ло. В какой-то момент вычислитель шагающего танка приходит к выводу, что спасти его может только немедленное бегство. И он направляет робота ко входу в тоннель, из которого тот недавно появился. Видимо, надеется скрыться от разрушительного воздействия под землей. Не самое глупое решение, но оно явно запоздало. Суставчатые конечности робота уже плохо воспринимают команды. Они двигаются медленно и неуверенно, как будто у танка внезапно нарушилась координация движений. Пошатываясь, как пьяный, он делает несколько шагов и бессильно заваливается на бок. «Коллега Кан, пора!» не Нетерпеливо подсказывает топор, но инженер и сам понимает, что тянуть с перепрошивкой вычислить шагающего танка нельзя. Два ремдрона дрона обвешанных блоками дополнительного оборудования, выскакивают из укрытий и длинными прыжками несутся к поверженному, но все еще слабо подергивающемуся роботу. Полностью его обездвижить мне так и не удается, но на большее наших с Шелло и Ло сил уже не хватает. Нам бы его в текущем состоянии удержать. Браслет начинает обжигать руку. А уже не просто вибрирует, а ощутимо подергивается. В дополнение к этим неприятным ощущениям приходит боль. Причем возникает она сразу во всем теле и начинает медленно, но неуклонно нарастать. Судя по стиснувшим мою руку пальцем Шеллы, что-то подобное чувствует и она. За моей спиной сквозь сжатые зубы едва слышно произносит несколько очень недобрых слов «ло». В приличном обществе их, как правило, не используют, но в данном случае они звучат более чем уместно. «Хозяин!» «Вы же мозг себе сожжете!» В голосе демона звучит напряжение в смеси с неприкрытым осуждением моих безрассудных действий. «Но не бросать же начатое, когда мы уже так близки к цели!» Ремдроны прижимают подергивающегося в боевого робота к земле и начинают вскрывать его корпус. Времени это занимает больше, чем в случае с диском-разведчиком. Броня у легкого танка намного толще и прочнее. Однако и оборудование наших дронов теперь более продвинутое, чем в прошлый раз. За время нашего отсутствия на базе Канн успел его существенно доработать. «Есть прямое подключение к техническим портам», — сосредоточенно произносит инженер. «Я его уже почти не слышу. Перед глазами расплывается красный туман, и все мои силы направлены сейчас на то, чтобы удержать на цели фокус, хлещущий через меня скрытой силы. Сознание начинает плыть. В какой-то момент я настолько полно ощущаю себя находящимся в бронированной шкуре шагающего танка, что на пару мгновений начинаю видеть и чувствовать окружающий мир его сканерами и сенсорами. Жуткое ощущение, если честно. Абсолютно нечеловеческое. «Приступаю к перепрошивке», — комментирует свои действия кан «Быстрее!» — злобно рычит Ло, и ее ногти впиваются в мое плечо. Впрочем, на фоне той боли, которая сейчас наполняет весь мой организм, я этого почти не чувствую. Сопротивление вычислителя танка ощутимо слабеет. Так уже было с роботом-разведчиком, когда ремдроны Кана начинали закачивать него новую программу, стремительно перехватывающую управление боевым роботом. «Еще минута», — сообщает инженер. «В нашем состоянии это целая вечность, но, по сути, мы уже победили, и я начинаю постепенно ослаблять воздействие, оставляя его на минимально необходимом уровне, достаточном, чтобы быстро теряющий контроль над танком искусственный интеллект не перехватил инициативу и не помешал установке новой прошивки». Красная пелена перед моими глазами слегка рассеивается, а боль начинает неохотно отступать. Пальцы шелы на моей руке чуть расслабляются, да и железная хватка луна на моем плече тоже изрядно ослабевает. «Тридцать секунд», — продолжает отсчет Кан. Боль уходит совсем, но из состояния обостренного восприятия выходить пока рано, хотя поддерживать его у меня уже почти нет сил. «Прошивка установлена». «Все. Теперь можно и отключиться». Но организм, как ни странно, не пользуется этой возможностью. Хотя слабость меня накрывает такая, что все мышцы будто превращаются в кисель. Упасть нам не дают. Нас с Шелой подхватывают щупальца двух инженерных големов, формируя что-то вроде довольно удобных кресел, в которых мы растекаемся, медленно приходя в себя. Судя по всему, топар сделал правильные выводы из нашей прошлой подобной операции и справедливо решил, что сразу три падающих на пол тела он не удержит. Впрочем, големов вроде с ним было только два. «Топар, со мной уже все нормально!» Раздается за моей спиной слегка насмешливый голос десантницы. Слабость довольно быстро меня отпускает, и я медленно поворачиваю голову, чтобы увидеть, что происходит. Зрелище моим глазам открывается довольно любопытное. топор сидит на полу, привалившись к ровной стене нашего подземного убежища, и фактически держит ло на руках. Ну, насколько это возможно? Ведь десантница облачена в довольно тяжелый боевой скафандр вернее формально он считается легким однако по факту весит все равно немало тайкуна явно изрядно приплющила и не слабо вдавливает в пол и стену но это его похоже совершенно не расстраивает ло аккуратно чтобы не придавить союзника еще сильнее опирается на стену и осторожно встает после чего немедленно подает тайкуну руку помогая ему подняться с пола спасибо топор Со своей фирменной легкой усмешкой произносят десантницы. «Надеюсь, вы не очень из-за меня пострадали?» В голосе Ло звучит ирония, но при этом отпускать ладонь артефактора она совсем не торопится. Королеве Анне недавно исполнилось сорок, но она еще оставалась весьма привлекательной женщиной, а высочайший статус делал эту привлекательность еще более неотразимой. Тем не менее, к выбору фаворитов Анна относилась очень разборчиво и за всю свою жизнь сменила лишь четверых. По меркам высшей аристократии, бритов это было настолько мало, что даже вызывало у придворных дам некоторое недоумение а у мужчин досаду и зависть к тем, кто все-таки смог добиться ее благосклонности. Фаворитов королева действительно меняла редко, но каждый раз это происходило исключительно по ее решению. Еще никогда ей не приходилось расставаться с мужчиной не по своей воле, И вот теперь какой-то жалкий барон из далекой провинции Дикой Русской Империи надолго лишил ее общества лорда Уильямса, разрывать отношения с которым она совершенно не планировала. По крайней мере, в ближайшее время. Возможно, и вообще... Вот только планы эти теперь выглядели совершенно несбыточными. Увы, обстоятельства, при которых Уильямс попал в плен, сильно подорвали его репутацию. И теперь Анна будет вынуждена с ним расстаться. Фаворитом королевы не может быть неудачник. Конечно, с ним вместе оказались в русском плену короли Генрих и Сигизмунд, но это служило слабым утешением. К монархам континентальных королевств представители высшего света бритов всегда относились с некоторым пренебрежением, даже если по военной мощи островное государство уступало их странам. Да, от продолжения отношений с Уильямсом придется отказаться, но она не собиралась прощать того, кто заставил ее принять это решение. Она королева одной из влиятельнейших стран мира, И возможностей у нее достаточно. А если и нет, то их можно дополнить возможностями союзников, пусть даже и таких, которые не раз в истории были врагами. В дверь просторного рабочего кабинета королева негромко постучали, и спустя пару секунд на пороге с поклоном появился ее личный секретарь. — Ваше Величество, прибыл лорд грехом Он ожидает приемной. — Пригласите, — кивнула Анна и неторопливо вышла из-за стола. Лорд грехом возглавлял адмиралтейство. И все морские операции относились к его компетенции. Соответственно, и за связи с Соединенными Штатами тоже отвечало его ведомство. «Ваше Величество, вы, как всегда, прекрасны!» Вежливо поклонился уже немолодой лорд, оказавшись один на один с королевой, и Анна с удовлетворением отметила, что в этих словах не прозвучало ни грамма фальши. «Спасибо, Чарльз», — улыбнулась Анна, обратившись к лорду по имени, их давние теплые отношения это вполне позволяли». Надеюсь, вы принесли мне хорошие новости. Да, Ваше Величество. Бессменный заокеанский президент соблазнился вашим предложением и пообещал нам помощь в захвате и уничтожении русского барона и его ближнего окружения. Вот так просто? Удивилась Анна. Наш демократ-абсолютист без колебаний согласился на мои условия. Не совсем, Ваше Величество. Барак Пятый, конечно, торговался, но в целом цена оказалась в обозначенных вами пределах. Когда прибудет отряд их морфов вместе с прирученными тварями тайкунов? Не раньше, чем через полтора-два месяца. вы Ваше Ильичество, сократить этот срок барак пятый отказался наотрез, сославшись на то, что бросать своих лучших морфов в европейскую мясорубку без должной подготовки он не станет. Хотелось бы раньше, но, думаю, нас это устроит. Немного помолчав, ответила королева. Спасибо, Чарльз. Вы в сжатые сроки проделали большую работу. Я этого не забуду. «Пока не за что, Ваше Величество», — почтительно поклонился Грэхом. «Я сочту свою миссию, выполненную только тогда, когда барон Белов и его люди будут надежно заперты в глубоких подвалах вашего дворца, или же обретут вечный покой в полутора метрах под землей». «Под землей будет надежнее», — чуть прищурившись кинула Анна. «Но вы правы. Лучше сначала подвалы». Информация, которой они обладают, стоит слишком дорого, чтобы позволить им унести ее с собой в могилу.